6 июля. Хоть мое сердце исколечено, но все еще способно любить. Только теперь я понимаю Снитынского. Если б я не был человеком, свихнувшимся, лишенным равновесия, отравленным скептицизмом, критикой самого себя и критикой этой критики, и если бы моя любовь была правильной и законной, то я нашел бы в Анели свой жизненный догмат, за которым пришли бы и другие. Но я не знаю». «Может быть, я не умел бы любить иначе, как в Крифе в кось. Может быть, в этом, собственно, и лежит моя жизненная неспособность, как бы то ни было. Но все, что должно было быть моим здоровьем и избавлением, стало моею смертельную болезнью и гибелью. Но странное дело, ведь у меня было много предостережений». Казалось, что все мои друзья предвидели, что может встретить меня. Я всегда вспоминаю, что Снятыньский писал мне, когда я еще жил в Пеле у Дэвисов. Из жизни вырастает многое, и смотри, как бы не выросло что-нибудь такое, что может сделаться несчастьем для тебя и твоих ближних. Тогда я смеялся над этими словами, но теперь вижу, что лучших последствий невозможно было предвидеть. Мой отец говорил то же самое, точно проникая взглядом за завесу будущего. Теперь все эти воспоминания запоздали. Я знаю, что из всех моих размышлений ничего не выйдет». Но не могу воздержаться от них, потому что мне жаль не столько себя, сколько Анелю. Она со мною была бы в раз счастливее, чем с Крамицким. Допускаю даже, что вначале я подвергал бы ее анализу и нашел бы в ней множество недостатков, но все же и в таком виде я любил бы ее всею душой. Она была бы моею и вошла бы в сферу моего эгоизма, на ее недостатки я смотрел бы как на свои собственные слабости, а ведь самому себе все прощается. А так как она во сто раз лучше меня, то со временем она сделалась бы моей славой, моею гордостью, лучшую, благороднейшую частью души моей, и я признал бы, что моей критики при ней нет места» перешел бы в ее веру и был бы спасен ею. И все это исковеркалось, пропало и обратилось в трагедию для нее и для меня. 7 июля Теперь я перечитываю, что написал вчера, и меня поражают слова, сказанные в начале — что чувство мое, не будь оно беззаконным, могло бы стать моим спасением, а теперь оно обратилось в источник зла. Трудно примириться с этой мыслью. Каким способом любовь к существу, такому чистому, как Анеля, может порождать зло? Но одно слово объясняет все. Это незаконная кривая любовь, и я должен признать этот факт. Если кто-нибудь два года тому назад сказал мне, человеку цивилизованному, с эстетически развитыми нервами, живущему в полном согласии с уголовным кодексом, уже единственно потому, что моральная природа не позволяет ему жить иначе, если кто-нибудь, повторяю, сказал мне, что я буду по целым дням и ночам думать об устранении, хотя бы посредством убийства человека, который мешает, то я такого пророка считал бы сумасшедшим. А теперь вот до чего я дошел. Крамицкий загораживает мне свет, лишает меня земли, воды и воздуха. Я не могу жить, собственно, потому что он... Живет. И потому постоянно думаю о его смерти. Если бы он умер, то это была бы простая развязка всей путаницы, всех несчастий. Я часто думаю о том, что если гипнотизер может сказать своему медиуму спи, и он засыпает, то почему та же сила, только еще более напряженная, не может усыпить кого-нибудь, сном вечным. Я выписал себе все новые книжки о гипнотизме и теперь невольно, но постоянно говорю Крамитскому каждым взглядом «Умри!». Если бы такого внушения было достаточно, то его давно не было бы на свете. Между тем ему по-прежнему хорошо, и он как был, так и есть мужем Анели, А мне приходится довольствоваться убеждением, что мои намерения так преступны, как и глупы, смешны и недостойны порядочного человека. Я еще более презираю себя. Однако это не препятствует мне продолжать гипнотизировать Крамитского. Это старые истории интеллигентного человека, которого отказались лечить доктора, И поэтому он обращается к знахаркам. «Я хочу убить моего соперника гипнотизмом. И тем хуже для меня, чем яснее я вижу свое ничтожество. Кроме того, я теряю много времени на обдумывание всевозможных средств, находящихся в распоряжении человека, которыми можно уничтожить противника. Например... Я долго носился с мыслью убить Кромицкого на дуэли, но это не привело бы ни к чему. Нелли не пошла бы замуж за убийцу своего мужа. И я начал, как самый обыкновенный преступник, придумывать другой способ. И странно... Я нашел много таких, которых нельзя подвести ни под какую статью закона, и которых не может карать никакое человеческое правосудие. Глупость. Крамицкий может спать спокойно, так как подобные мысли никогда не могут осуществиться на деле. Я не убью его, хотя знаю, что за него подвергнусь такой же ответственности, как за убийство паука. Да и не убил бы его, хотя бы мы жили вдвоем на необитаемом острове. Но если бы можно было вскрыть мой череп, то оказалось бы, что в моем мозгу скрывается много преступных мыслей». Я чувствую отлично, что если я не убью Крамицкого, то вовсе не в силу высших моральных побуждений, выражающихся в заповеди «не убей». Заповедь эту я попрал уже в глубине своей души. Я не омочу рук в человеческой крови только потому, что, быть может, мне помешают сделать это остатки рыцарских традиций потому что мои утонченные нервы не позволят мне решиться на грубые действия, так как я далеко ушел от первобытной дикости человека словом, потому что у меня не хватит физической решимости. Но морально я убиваю его каждый день и спрашиваю самого себя — Не буду ли я отвечать перед каким-нибудь судом, высшим, чем суд человеческий, за этот проступок, как будто я совершил его? Я уверен, что если б действительно можно было Вскрывать человеческие черепа, то в мозгу даже самого добродетельного человека найдутся такие мысли, от которых у исследователя волосы встанут дыбом. Когда я был ребенком, на меня однажды нашло такое религиозное настроение, что я молился с утра до вечера, и вместе с тем в минуту величайшего религиозного экстаза В голове мелькали такие богохульные мысли, как будто бы их внушал мне сам демон. Точно так же я грешил против людей, которых любил всею душою и за которых без колебаний отдал бы всю свою жизнь. Я помню, что эта трагедия заставляла меня сильно страдать. Но не в том дело. Возвращаясь к этим Богохульным или преступным мыслям, я думаю, что за них нельзя отвечать, так как они являются извне и отнюдь не могут служить признаком зла, вкоренившегося в моральный организм. И вот, благодаря их внешнему происхождению, человеку кажется, что это дьявол нашептывает их ему на ухо. Человек слушает. И когда его не тянет козлу, он отталкивает эти внушения. Может быть, в этом его заслуга, но со мной творится совсем другое. Мысль об удалении Крамицкого явилась ко мне не извне, она живет и процветает в моей душе». Морально я уже созрел для этого, и если не решаюсь на убийство, то повторяю это только вопрос нервов. Мой дьявол ограничивается только тем, что издевается надо мной и шепчет мне на ухо, что это деяние нельзя считать преступным, напротив, это доказывает энергию». Вот распутье, на котором я стою, и по которому никогда не думал зайти так далеко. Теперь я с неподдельным удивлением заглядываю внутрь самого себя и спрашиваю, окупают ли мои страдания, хотят отчасти мое падение. Знаю только одно — чья жизнь не укладывается в тот простой кодекс, которого придерживается Анеля и подобные ей люди, и чья душа выкипит из этого сосуда, тот должен смешаться с прахом и грязью. 9 июля. Сегодня Крамицкий показал мне какого-то англичанина, прогуливавшегося с необыкновенно красивой женщиной, и рассказал мне их историю. Красавица эта, по происхождению румынка, была замужем за каким-то разорившимся воложским боярином, у которого англичанин просто-напросто купил ее в Остенде. Подобные истории я слыхал раз десять в жизни. Кромицкий сообщил мне даже сумму, за которую была куплена эта прелестная куколка. Рассказ его произвел на меня удивительное впечатление. Я подумал про себя. И это способ. Позорный для продающего и покупающего. Зато простой, женщина в этом случае может ничего не знать, а самый договор можно обставить более или менее приличными декорациями. Ввиду этого я невольно начал применять эти мысли к нашему положению. А ну как, все дело представлялось мне двояко как отвратительная профанация с точки зрения на Анелю и по отношению к Ромицкому, как способ не только возможный, но вместе с тем и удовлетворяющий мою ненависть и презрение к нему. Если бы он согласился на это, то его низость стала бы очевидной. Тогда стало бы ясно, какой он человек и как непростительно было выдать за него Анелю. Я тотчас же почувствовал себя правом отобрать у него жену. Только согласится ли он? Я говорил самому себе. «Ты его ненавидишь и поэтому приписываешь ему всевозможные пороки». С другой стороны, стараясь думать о нем самым объективным образом, я не мог вычеркнуть из своей памяти, что этот человек продал глухов, выманив обманным образом доверенность жены, что когда-то он обманул и ее, и ее мать, что, наконец, жадность к деньгам была его преобладающей страстью. Да и не я один считал его человеком больным золотою горячкой. Точно так же смотрели на него Снятынский, тетка и мать Анели. Моральная болезнь подобного сорта всегда приводит к падению. «Конечно, я понимаю очень хорошо, что все это будет зависеть от состояния его дел. А каково это состояние, никто не знает. Тетушка полагает, что оно незавидно, и я думаю, что он все, что у него было, посеял и ждет теперь обильного урожая. Но будет ли он? Крамицкой, наверное, сам еще не знает». Отсюда его вечное беспокойство и посылки писем к своему помощнику Хвостовскому. Вдруг мне пришло в голову, что через этого самого Хвостовского я могу узнать, как идут его дела, но на это нужно время. Может быть, я поеду на день в Вену, увижусь с доктором Хвостовским, он там занимается в клинике, и узнаю от него что-нибудь о брате. По всей вероятности, они переписываются друг с другом, а тем временем я буду изучать самого Крамицкого, но так осторожно, чтобы не возбудить его подозрения. Прежде всего, я завтра спрошу у него, что он думает о румынском боярине». Я предвижу, что Крамицкий не захочет быть со мной откровенным, но я ему помогу по мере возможности, остальное пойму сам. Вся сумма этих мыслей и намерений подействовала на меня оживляющим образом. Нет ничего ужаснее пассивного страдания, и все хорошо, что выводит меня из этого состояния. Я повторяю себе, по крайней мере, завтра и послезавтра ты будешь что-нибудь делать для своего чувства, и это меня подкрепляет. Из полной апатии я сразу перехожу к лихорадочной деятельности. Дело идет о моей голове, о моей жизни. Я дал нелли честное слово, что не буду покушаться на свою жизнь» значит, закрыл для себя и этот выход. А так жить, как я живу теперь, я не могу. Если путь, на который я хочу вступить, позорный, то, во всяком случае, он более позорен для Крамицкого, чем для меня. Я должен разъединить их не столько для самого себя, сколько для нее. Однако пульс мой бьется лихорадочно. По-видимому, здешние купания помогают всем, только не мне. 10 июля. Даже здесь, в Гаштейне, бывают жаркие дни. Дышать можно только вечером. Анели носят платье из белой фланели, какое обыкновенно надевают англичанки для игры в лоу-теннис. Утренний кофе мы пьем на свежем воздухе. Анелли приходит после купания свежая и чистая, как снег при восходе солнца. Ее стройный стан вырисовывается еще рельефнее под мягкими складками платья, а утреннее солнце освещает ее так ярко, что я вижу каждый волосок ее бровей, ресницы легкого пушка, покрывающего ее нежные щеки. Волосы ее влажны, но в этом блеске кажутся еще более блестящими, а глаза более прозрачными». Какая она юная, какая прелестная! В ней вся моя жизнь, и в ней сосредоточиваются все мои желания. Не уеду я отсюда, не могу. Смотря на нее, я теряю ум и от упоения, и от боли, что рядом с нею сидит муж». Разумеется, что так дальше продолжаться не может. Пусть она не принадлежит никому, только бы и ему не принадлежала. Она, кажется, понимает, как мучительно сжимаются мои нервы, только не вполне. Она не любит мужа, но жить с ним считает свою законной обязанностью. При одной мысли об этом... Мне хочется скрежетать зубами, потому что, признавая эту законность, она оподляет самое себя. А этого нельзя делать даже ей, пусть бы лучше она умерла. Тогда она будет моею, потому что этот законный муж останется здесь, а я нет. Благодаря этому наша связь будет законнее. С некоторого времени со мной творится что-то странное. Когда я сильно устану, вдоволь намучив самого себя, и когда мой ум, благодаря постоянному направлению в одну сторону, увидит отдаленнейшие пространства, каких нельзя видеть в состоянии нормальном, На меня находит минута такой глубокой уверенности, что Аннеля моя или будет моею, что, пробуждаясь от этого состояния, с удивлением, вспоминая о существовании Крамицкого. «Может быть, в эти минуты я перехожу границы, которых при жизни никто не переходит?» и вижу вещи совершенно такими, какими они есть в идеале и какими должны быть и во внешних проявлениях. Почему эти два мира не соответствуют друг другу? Почему они находятся в противоположностях? Я не знаю. Я только стараюсь разгадать эту загадку — Теряюсь, но не могу объяснить себе причины этого несоответствия и чувствую только, что оно обусловливается несовершенством и злом. Решение этого вопроса ободряет меня, потому что союз Анели с Крамицким в таком случае тоже проявление зла. 11 июля «Новое разочарование и новое крушение всех моих планов. Но я все-таки сохраняю искру надежды, что это крушение не окончательное. Я говорил сегодня с Карамицким о боярине, продавшем жену, причем выдумал целую историю, чтобы вызвать Карамицкого на откровенность». Мы встретили англичанина с купленную женой у каскада. Я тотчас же заговорил о ее необычайной красоте и, наконец, прибавил. Здешний доктор рассказывал мне, как совершились купля и продажа. Ты чересчур сурово судишь этого боярина. «Он меня прежде всего забавляет», — ответил Карамицкий. Есть смягчающие вину обстоятельства. Это был не только боярин, но вместе с тем и владелец большого кожевинного завода. Дело он вел на занятые деньги. Но вдруг, по милости эпизодии, вывоз кож из Румынии в соседние государства был запрещен». Боярин знал, что если он не выдержит известного времени, то не только сам обанкротится, но и разорит сотни людей, веривших ему свои деньги. А кто уж залез в купеческую шкуру, то должен быть купцом. Быть может, купеческая мораль не всегда сходится с общей, но если посмотреть на дело с купеческой точки зрения, то кажется, что можно продавать свою жену. — перебил Крамицкий. — Ну, нет. Ради одной обязанности нельзя попирать другую, может быть, более высокую и святую. Ничто меня не могло взбесить, как порядочное слово из уст Крамицкого. Но я не терял надежды. Я знаю, что всякий, даже самый ничтожный человек, обладает запасом более или менее громких фраз. И я продолжал. Ты не принимаешь в соображении одной вещи, что этот человек обрек бы на нищету вместе с собой и свою жену. Признайся, что отнять кусок хлеба у близкого существа это еще не значит хорошо исполнять свои обязанности по отношению к нему. А знаешь что? Ведь я не думал, что ты так чертовски практичен. «Дурак!» — подумал я про себя. «Ты не понимаешь тех взглядов и понятий, которые я тебя хочу внушить». И я ответил вслух. «Я хочу войти в положение этого заводчика. При этом ты не обращаешь внимания еще на одно обстоятельство, что жена могла не любить его, а любила своего теперешнего мужа. А тот мог знать об этом». В таком случае один стоит другого. Вопрос не в этом. Мы посмотрим глубже. Если она, любя англичанина, оставалась все-таки верна мужу, то она стоит дороже, чем мы думаем. Что же касается твоего боярина, то он может быть и подлый человек. Но спрашиваю тебя, что может сказать купец, если кто-нибудь приходит к нему и говорит так? Вы вдвойне банкрот, потому что у вас долги, которых вы не можете заплатить, и жена, которая вас не любит. Развяжитесь с этой женщиной, и я, во-первых, гарантирую ей безбедное существование счастья, насколько это зависит от меня, и, во-вторых, заплачу ваши долги. Ведь это только так говорят продажа-продажа. А разве это продажа на самом деле? Подумай только, что купец, который согласился на подобные условия, одним ударом освобождает от горя женщину. Еще вопрос, не в этом ли и заключается понимание своих обязанностей по отношению к ближним и от нищеты тех, которые доверились ему. Крамицкий подумал с минуту, выпустил монокуль из глаза и ответил Знаешь, дружок, я без хвостовства могу сказать, что в делах понимаю больше тебя, но в разговоры с тобой вступать не могу, потому что ты припираешь меня к стене. Если б ты не получил от отца. «Миллионов, а сделался бы адвокатом, то миллионы все-таки были бы у тебя. Ты представил мне дело в таком виде, что я, ей-богу, не знаю, что думать об этом румынском прощелыге, зная только одно, что договор относительно жены существовал, а это, говорит, что хочешь все-таки подлость. Я сам купец и скажу тебе вот что». Банкрот имеет всегда два выхода — или во второй раз нажить состояние и расплатиться со старыми долгами, или пустить себе пулю в лоб. Таким образом, за неимением денег он платит своей кровью, а жену, если таковая у него имеется, освобождает от себя и открывает перед ней перспективу новой жизни. Меня охватило такое бешенство, что я дал бы, бог знает, сколько, чтоб только крикнуть ему над духом: «Ты тоже банкрот!» По крайней мере, в том виде, что жена тебя не любит. Видишь, водопад, прыгай в него и открой ей ту новую жизнь, в которой она будет во сто раз более счастлива. Но я молчал переваривая новое убеждение, весьма для меня горестное, что кромитский человек дюжинный, и хоть способный даже на такие поступки, как продажа глухого или злоупотребление доверчивостью жены, но не такая подлая душонка, как я предполагал. Я испытывал разочарование» и видел, как рушились планы, с которыми я временно связал все свое существование. И снова я почувствовал себя безоружным, снова увидал вокруг себя пустыню и снова повис в воздухе. Но все-таки мне не хотелось выпускать из рук последние нити». Я хорошо понимал, что если сумею чем-нибудь заняться, то худо ли, хорошо ли я жить буду, в противном случае совершенно шалею. Подготовлю себе хоть почву для будущего, — говорил я себе, и на всякий случай освою кромитского смыслю о разлуке с Аннелей. Я не знал, в каком положении находятся его денежные дела, но, допуская, что при спекуляциях разорение так же возможно, как и обогащение, я так ему сказал. «Не знаю, насколько то, что ты сказал, мне соответствует купеческой морали, но твои слова достойны порядочного человека». «Если я верно понял, то ты утверждаешь, что муж, стоящий на краю разорения, не имеет права увлекать за собою жену в бездну нищеты». «Нет. Я сказал только, что продажа жены при всяких условиях — подлость. Наконец, жена должна разделять судьбу мужа». «Хороша будет такая жена, которая согласится порвать узы брака единственно потому, что ее муж потерял состояние. Допустим, что она не согласится» но он может начать развод помимо ее воли. В этом случае каждый обязан исполнять только свои обязанности. Притом, если она видит, что развод вдобавок может спасти ее мужа, то правильно понимаемые обязанности повелевают ей согласиться на это. «Об этих вещах неприятно даже и говорить». «Почему? Разве тебе жаль румына?» «Нет». Но, ей-богу, я всегда буду считать его негодяем, потому что ты не умеешь объективно смотреть на вещи. Но это неудивительно. Тот, у кого все идет как по маслу, никогда не сумеет войти в положение банкрота, разве только будет философом, а философия никогда не идет рука об руку с приобретением миллионов. Дальше я не хотел продолжать этого разговора, потому что мои ухищрения самому мне становились противными. Мне казалось, что я бросил зерно, хотя ничтожное, которое, может быть, бессильно взойти, но я, по крайней мере, опять ухватился за нить». Кроме того, одно обстоятельство до некоторой степени ободрило меня. Когда я приписал к Рамицкому мнение, что разорившийся муж обязан освободить жену, по его лицу промелькнула тень тревоги и неудовольствия. Я также заметил, что при воспоминании о миллионах он тихо вздохнул. Выводить заключение, что ему угрожает разорение, было бы чересчур поспешно — но я мог допустить, что его дела не совсем верны, и кто знает, к какому концу они приведут его. И я решил разузнать об этом. В эту минуту я явно ощущал в себе двух людей. Один говорил ему, «Если ты хоть сколько-нибудь колеблешься, то я помогу тебе упасть. И хотя бы мне пришлось лишиться всего состояния, то я свалю тебя одним ударом». Тогда я буду иметь дело со сломанным человеком и посмотрим, не найдешь ли ты для определения некоторых договоров более деликатного термина, чем подлость. Вместе с тем я сознавал, что подобный способ действий не мой, и выдумал его я не сам, а прочел где-нибудь о нем или слышал. И если бы не мое отчаянное положение, то я никогда не взялся бы за него, потому что он возбуждает мое отвращение, прямо противен моей натуре. Деньги никогда не играли роли в моей жизни, ни как средство, ни как цель. Я считаю себя не владеть подобного рода орудием, и чувствую, каким унижением для меня и Анели будет введение этого элемента в наши отношения. Отвращение мое все возрастало, я спрашивал самого себя. «Разве ты можешь дойти и до такого падения, и станешь пить и из этого сосуда? Смотри, как ты опускаешься все ниже и ниже». Прежде тебе и в голову не пришла бы подобная мысль, а теперь ведь она не переведет тебя ни к чему, а только внушит тебе чувство презрения к самому себе. И действительно, прежде мне было... Неприятно, когда тетушка говорила о денежных делах Крамитского и выражала свое сомнение относительно их успеха. Предвидя, что он может когда-нибудь попросить моей помощи или пригласить меня участвовать в его делах, я раздумывал, как мне поступить в данном случае, но я давал себе слово отказать ему и в том, и в другом». Так мне не хотелось, чтобы в мои отношения к Аннели вмешались деньги. Помню, что в этом я видел признак деликатности своей натуры и благородства чувств. Теперь же дошло до того, что я хватаюсь за это орудие, как будто был банкиром и всю жизнь сражался деньгами». Я вижу со всею достоверностью, что мои поступки и мои мысли хуже меня. И часто не отдаю себе отчета, почему это делается так. Вероятно, потому что не могу выйти на большую дорогу. Я люблю женщину благородную, любовь моя велика, и однако... Дело вечно складывается так, что я попадаю в заколдованный круг, в котором портится мой характер и утрачивается даже тонкость моих нервов. Когда прежде, в минуты падения, я отбрасывал прочь нравственность, во мне все еще оставалось что-то, какой-то эстетический инстинкт, при помощи которого я отличал добро от зла. Теперь же во мне и этого нет. Или есть, да оно бессильно. О, если б я утратил, по крайней мере, хоть чувство годливости! Но нет, оно сохранилось во мне все в той же степени, перестало быть моим тормозом и служит лишь для увеличения моих терзаний. Во мне ничего нет, кроме любви канели Но самое знание о том не требует места. Оно гнездится в любви, в ненависти и в боли, как рак в больном организме. Кто не был в моем положении, тот не может иметь о нем понятия. Конечно, я знал, что любовные волнения могут порождать различные муки, но недостаточно верил в это. Я не думал, чтобы они могли быть так реальны и так невыносимы. Только теперь я понял разницу между глаголами «знать» и «верить». Как равно и слова одного французского мыслителя, который сказал «Мы знаем, что должны умереть, но не верим в это». 12 июля. Сегодня пульс мой бьется лихорадочный, в голове шумит, благодаря событию, при одном воспоминании, о котором содрогается каждый мой нерв. День был чудесный, а вечер еще лучше полнолуние. Мы решили устроить поездку на Говгаштейн, только, Одна мать Анели пожелала остаться дома. Тетушка, я и Крамицкой вышли за ворота виллы. Крамицкой пошел за коляской, а мы остались поджидать Анелю, которая почему-то замешкалась дома. Нам пришлось ждать ее долго. Я побежал за ней и застал ее на лестнице, ведущей с террасы в сад». Луна освещала одну сторону виллы своим блеском, а другая утопала во мраке, а потому Анели медленно сходила по ступенькам винтовой лестницы, шедшей почти вертикально. Случилась минута, когда моя голова очутилась как раз на уровне ног Анели. Я не выдержал, обнял их и прильнул к ним своими страстными устами. Я знал, что мне придется искупить эту минуту счастья страданием, но не сумел и не смог отказаться от нее. Один Бог видел, с каким благоговением я целовал эти ножки и за сколько страданий платила мне эта минута. Если б не сопротивление Анели, я поставил бы ее ногу себе на голову в знак того, что отдал ей самого себя в вечное рабство. Но она тотчас же отступила назад, а я сбежал вниз и крикнул так, чтобы мой голос дошел до тетушки. «Анеля идет!» Ей ничего не оставалось, как только сойти с лестницы. Что она, впрочем, могла сделать без всякого опасения, так как я шел впереди нее? В эту же минуту приехала и к Рамицкой в коляске. Аннели подошла к нам и сказала. «А я пришла к вам, тетя, попросить извинения. Я не поеду, так как мне не хочется оставить маму одну. Поезжайте, а я подожду вас к чаю». «Но Целина чувствует себя превосходно», — с оттенком неудовольствия ответила тетушка. Ведь она же и придумала для тебя эту прогулку. Да, но начала была Анеля. В это время Крамицкий подошел к нам и, узнав, в чем дело, сухо сказал: Прошу не расстраивать компании. Анеля, не говоря ни слова, села в коляску с теткой. Несмотря на свое волнение, я обратил внимание на тон Крамицкого, и на молчаливую покорность Аннели Обратил главным образом потому, что еще с утра заметил, как он холодно обращался с нею совсем не так, как прежде. Очевидно, те же самые неизвестные мне причины недоразумения играли главную роль и в истории сегодняшнего дня. Но мне некогда было думать об этом, Свежие впечатления поцелуев, которыми я осыпал ноги Аннели, охватило все мое существо. В одно и то же время я чувствовал блаженство, радость и страх. Блаженство я еще объяснял себе. Мне всегда приходилось испытывать его, как только я прикасался к Аннели. Но от отчего во мне проявилась радость? Вероятно, от догадки, что эта непреклонная женщина не смогла уберечь себя передо мною и в настоящую минуту, наверное, говорит самой себе, «Я на наклонной плоскости и не могу смотреть людям прямо в глаза». Минуту тому назад у моих ног был человек, который любит меня, и я должна быть до поры до времени его сообщницей потому что не могу пойти к мужу и сказать «накажи его, а меня возьми с собой». Но я знал, что она не сделает этого, не рискуя повредить здоровье матери и поднять семейную бурю. Да если бы могла, то не сделает из одного опасения вызвать столкновение между мной и Крамицким. Кто знает, кого она... Больше боится подвергнуть опасности. «Конечно, ее положение исключительное. Но я пользуюсь им вполне сознательно, без малейшего угрызения совести. Как полководец на поле битвы пользуется невыгодным положением противника. Я задал себе только один вопрос». Сделал ли бы ты то же самое, если б знал, что Крамицкий притянет тебя за это к ответственности? Моя совесть ответила мне утвердительно, и этого для меня совершенно достаточно. Притом Крамицкий страшен мне только тем, что может взять Анелю и увезти бог знает куда, и при одной этой мысли отчаяние владевает мною. Впрочем, в эту минуту я прежде всего боялся аннелли Что будет завтра? За что она примет мой сегодняшний поступок? За дерзость ли или за порыв любви, доходящий до обоготворения? Я чувствовал то же, что чувствует напроказившая собака. Нашалила и боится побоев. Сидя напротив нее, я старался уловить минуту, когда ее лицо осветит лунный свет, чтобы прочесть на нем, что ожидает меня. Я с покорностью смотрел на нее и казался таким бедным, что сам сжалился над собою. Мне казалось, что она тоже должна питать ко мне сожаление, но она не смотрела на меня и слушала, Или притворялась, что слушает Крамицкого, который подробно объяснял тетушке, какие бы огромные выгоды он извлек, если бы Гаштейн был его собственностью. Тетушка качала головой, а он от времени до времени повторял. «Не так ли? Ай?» Очевидно, он хочет внушить тетушке убеждений в своих гениальных коммерческих способностях и умении из каждого гроша сделать десять. Дорога из Говгаштейна вырублена в скалах и вьется зигзагами над пропастью. Свет луны падал при повороте дороги то на нас, то на наших дам. В лице Анели я видел только тихую грусть, но это ободряло меня, так как в нем не было суровости. Она ни разу не взглянула на меня, но я подкреплял себя предположением, что, вероятно, она смотрит на меня в то время, когда сама очутится в тени, а нас осветит луна и думает про себя. «Все-таки никто на свете не любит меня так, как он». И нет человека несчастнее его. Да ведь на самом деле это была правда. Мы все молчали. Говорил один Крамицкий. Его слова мешались с шумом реки, стремившейся по дну пропасти, и с неприятным визгом тормоза, которым кучер то и дело задерживал ход экипажа, Виск этот раздражал мои нервы, только тихая ночь успокаивала их. Полный месяц выбрался из загор и плыл по безоблачному небу, освещая гриву бокштен Когля, ледники Тичелькара и изрезанные пропастями бока Гранкогля. Снега на вершинах сверкали ярко-зеленым металлическим блеском, а так как подошвы гор сливались во мраке в одну серую массу, то вершины, казалось, висели в воздухе, так легко, как будто не прикасались к земле. Во всей этой картине было столько торжественности, а от уснувших гор веяло таким умиротворяющим покоем, что мне невольно пришли на память слова. В такой момент два сердца рыдают, что могут простить, охотно прощают, и что могут забыть, то забывают. А ведь она могла простить мне только то, что я целовал ее ноги. Если б она была статуей и стояла в храме, то и тогда не имела бы права оскорбляться или сердиться за подобное проявление благоговейного чувства. Если дело дойдет до объяснений, то я скажу ей это, и она должна будет согласиться со мною. Я часто думаю, что она поступает со мною несправедливо потому что она, не отдавая себе отчета и не называя вещей по имени, считает мою любовь за чисто земное чувство, за порыв греховной страсти. Я не спорю, что оно сплетено из разных нитей, но Анели, кажется, того не понимает, что в моей любви есть идеальные нити, спряденные из тончайших элементов поэзии. Иногда моя страсть засыпает, и я люблю ее духовно, так как человек умеет любить только в молодости. Тогда другой человек, который сидит внутри меня, все разбирает, взвешивает, а часто и осмеивает, говорит мне, «Я и не знал, что ты любишь, как гимназист и романтик». «Но это так!» Может быть, мое чувство смешно, но я умею любить. И таким образом сознаю, что моя любовь не искусственная и вместе с тем печальная, потому что ее судят односторонне и не хотят придать ей надлежащего значения». Вот и теперь настала минута усыпления страсти, и я в глубине души говорю о Ты думаешь, что идеальные струны не звучат во мне? Именно в эту минуту я люблю тебя так, что ты можешь, даже должна, принять такое чувство. И горе тебе! если ты отвергнешь его, потому что сама ты не потеряла бы ничего, а меня спасла от гибели. Я сказал бы себе, вот мой мир и границы, в которых мне можно существовать. У меня было бы хоть что-нибудь, и я постарался бы переделать свою натуру, перейти в твою веру и раз навсегда держаться Твоих догматов. Мне казалось, что она может И должна согласиться на такое условие. После этого между нами и для нас Настало бы вечное спокойствие. Я давал себе слово, что скажу ей это, И если мы признаем, что наши души Раз навсегда принадлежат друг другу, то потом мы могли бы даже расстаться. Во мне возродилась твердая надежда, что она должна согласиться на такой договор, потому что без него вся наша жизнь будет невыносима. Было уже девять часов, когда мы доехали до Гофгаштейна, В деревне все было спокойно, в домиках ни одного огонька и ни одного экипажа у подъезда отеля, только светились окна в гостинице. У Мегера распевал какой-то хор голосов. Мы хотели было предложить певцам пропеть что-нибудь для нас, но оказалось, что это не крестьяне, а какие-то альпинисты из Вены, которым, конечно, нельзя было предложить Петь за плату. Я купил два букета альпийских цветов. Один отдал Анелли, а другой развязал и уронил, как будто нечаянно, так, что цветы упали к ее ногам. — Пусть лежат, — сказал я, видя, что она хочет подобрать цветы, и пошел за третьим букетом для тетки. Возвращаясь назад к коляске, Я услышал такое мнение Крамицкого. Здесь в Гофгаштейне можно устроить другую хорошую гостиницу и ручаюсь, что можно было бы нажить 100 на 100. А ты всё о том же, спросил я спокойно. Я нарочно задал этот вопрос. Это было то же самое, что сказать нелли. Посмотри, в то время, когда все мое существо занято только одною тобою, он думает лишь о деньгах. Сравни мои чувства и нас обоих. И я почти уверен, что она поняла меня. На возвратном пути я несколько раз пытался завязать разговор, но мне не удалось втянуть в него Аннелю. Когда мы остановились у ворот виллы, Крамицкой пошел провожать дам, а я стал расплачиваться с извозчиком, и когда вошел в столовую, то уж не застала Нейли за чайным столом. Тетя сказала, что она устала и пошла спать, а я начал упрекать себя за то, что доставляю ей мучение. Для любящего человека не может быть более гнетущего чувства, как сознание, что он причиняет страдания и вредит любимому существу. Мы пили чай в молчании, потому что тетушка дремала, а Крамицкой беспокойно вертелся на стуле. Ввиду этого я упрекал себя все сильнее и сильнее. «Должно быть, — думал я, — Она приняла близко к сердцу мой поступок. Она всегда смотрит на вещи с самой дурной стороны. Я предчувствовал, что завтра она станет избегать меня, и перемирие, заключенное между нами, будет считать нарушенным мною. Эти мысли переполнили меня страхом. И я решил завтра ехать, или, вернее, бежать в Вену. Во-первых, потому что боюсь Анели, во-вторых, чтобы повидаться с Хвостовским, и, в-третьих, чтобы освободить ее от моей особы и дать отдыхать на два дня, хотя один Бог ведает, как это трудно и горько для меня.